Дикое изумление разбило Студинского. Глаза его неприличнейшим образом выкатились на господина полковника. Рот раскрылся. «Господин полковник!» Все ударения у Студинского от волнения полезли на последний слог. «Разрешите доложить! Это невозможно! Единственный способ сохранить сколько-нибудь боеспособным дивизион — это...»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 Сделайте мне так, чтобы дивизион «Завтрак полудню» стрелял, как призовой полк. И всем опытным юнкерам — гранаты. Понятно?» Мрачнейшие тени легли на Студинского. Он напряженно слушал. «Господин полковник, разрешите спросить?» «Знаю, что вы хотите спросить. Можете не спрашивать, я вам отвечу. Поганос!»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 «А об остальном вечером все успеем. Валите к дивизиону!» И они вошли в зал. «Смирно, госпо офицеры!» Прокричал Студинский. «Здравствуйте, артиллеристы!» Студинский из-за спины Малышева, как беспокойный режиссер, взмахнул рукой, и серая колючая стена рявкнула так, что дрогнули стекла. здра ж полковник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 Если мы обкатим этого милого президента шестью дюймами, небо ему покажется не более, чем его собственные подштанники. Мать его душу через семь гробов! ха -а -а -а -а", ответила колючая гуща, подавленная бойкостью выражения господина полковника. «Постарайтесь, артиллеристы!»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 Двое часовых зачернели на концах поросшие штыками паркетной пыльной равнины. Где-то в отдалении внизу стучали и перекатывали шаги торопливо расходившихся, согласно приказу, новоявленных артиллеристов. В коридорах что-то ковано, гремело и стучало, и слышались офицерские выкрики. Студзинский сам разводил караулы.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 Будьте любезны овладеть им настолько, чтобы в любое мгновение вы могли его всюду не столько зажечь, но и потушить. И ответственность за освещение целиком ваше». Мышлоевский козырнул, круто повернулся, трубач пискнул и прекратил. Мышлоевский, бренча шпорами, топы-топы-топы, покатился по парадной лестнице с такой быстротой, словно поехал на коньках.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 Фигурка метнулась в ужасе, согнулась, согнулась и в пояс поклонилась пулемёту. Ваша высокоблагородие!» — бормотала она. Наверху фигурка трясущимися руками, тычась полутьме, открыла продолговатый ящик на стене, и белое пятно глянуло из него. Старик сунул руку куда-то, щёлкнул —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 но ну, это, конечно, другое дело. Это пожалуйста. В стеклах кареты в глубине бледное усатое лицо, неясный блеск на плечах генеральской шинели, и тазы немецкие козырнули. Правда, в глубине души им все равно, что командующий Белоруков, что Петлюра, что предводитель злусов в этой паршивой стране. Но тем не менее...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 Глаза у Машлаевского, как у кролика, красные. Которые уж ночь и сна мало, а водки много, и тревоги порядочно. Ну, в городе с тревогой пока что легко справиться. Ежели ты человек чистый, пожалуйста, гуляй. Правда, раз пять остановит, но если документы на лицо иди себе, пожалуйста. Удивительно, что ночью шляешься, но иди. А на горку кто полезет?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 Пять минут на нем пробудешь и домой запросишься, а? Як часов спять, ех-ех, померзнем. Главное, ходу нет в верхний город, мимо панорамы и водонапорной башни. Там, извольте видеть, в Михайловском переулке, в монастырском доме штаб князя Белорукова. И поминутно то машины с конвоем, то машина с пулеметами, то...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 Разве уж под утро? Да ведь замерзнем до утра. Ледяной ветер, ху-у-у, пройдет по И мерещится, что бормочет в сугробах у решетки человеческие голоса. Замерзнем, кирпатый. Терпи, немаляк, терпи. Походят патрули до утра, заснут, проскочим на ввоз. Отогреемся, усычихи.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 И как на ладони видно, отделяется одна тень на горке, и степит ее волчий острый голос. Эй, немаляка, рискуем, ходим, может, проскочим. Нехорошо на горке. И во дворце, представьте себе, тоже нехорошо. Какая-то странная, неприличная ночью во дворце суета. Через зал, где стоят олиповатые золоченые стулья, полоснящемуся паркету мышиной побежкой пробежал старый лакей с бакенбардами. Где-то в отдалении прозвучал дробный электрический звоночек,